— Удивительно! — жаловался детский голос Хефица, как бы спохватившись и постепенно затихая. — Его, может быть, здесь и нет. Он, может, сидит в ресторане, за речье и ест осетрину под шубой. А мы вынуждены строить свою жизнь с расчетом на его присутствие. Чем он держит нас? — Страхом. — Страхом, — ответил кто-то, вразумляя. —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 Вдали, как фонарик в ночном лесу, мигнула лампочка-малютка. Долго шелестела пленка, ее перематывали. Потом что-то застегнулось, что-то защелкнулось, вспыхнул яркий экран, и на нем задрожали слова английского текста. Федор Иванович напрягся. Он был не очень силен в английском. Но тут Стригалев со своего места начал лекцию.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 «Это я, моя работа», — сказал он. «Это я был в состоянии наивысшего и набытия. «Ох, там же льется вода!» — спохватилась она и побежала в ванную закрывать кран. Когда сели за стол пить чай и выпили уже по чашке, Федор Иванович сказал ей. «Мы будем каждый год отмечать с тобой день свадьбы».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 Получилось натурально, ты умеешь. Так натурально, с силой, что я даже испугалась. Леночка, там же торчал этот соглядатый академика Оредно. Ты о ком? Да, о Краснове же! С тумановой ты дружишь. Это же то, о ком она говорит: мой подлец, или сволочь порядочная. Он же все время.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 Еще слабовато, надо было четче. Он уже наверняка доложил Касьяну о моем появлении у вас. Ты не прав. Что он, как ты говоришь, отирается, так это, знаешь, был такой святой Себастьян, он тоже отирался в стане язычников. Это он тебе рассказал? Ну да, он. Ну и что? Это же он у Тумановой, этот исторический пример. Бросил инвалидам и ходит к ней, деньги клянчит. Ты спроси, где у него стан язычников, у вас или там? Спросили уже. Он отвечает, конечно, там. Оснований не верить пока не было. Не было. Ничего появится еще.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 Стригалев смотрел в сторону, ерошил волосы. — В общем, будем присматриваться. На следующий день Федор Иванович и Лена пошли на работу порознь. Так решили оба. Тайна Федора Ивановича и ее тайна требовали этого. — Святой Себастьян! — шептал Федор Иванович, шагая, — про Пролез.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 Он коварно замолчал и подошел к ящикам. — Ага, семена-то наши. Настоящий лист выкидывают. Так, и здесь пошел лист. Смотри-ка, дружно, хорошо перезимовали. Он слегка мучил Краснова, которому не терпелось заговорить о вчерашнем. — Как вам вчерашний рулончик?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 Несколько разочарованные беседы, и сотрудники у него умеют кадры выбирать. — О-хо-хо! -хо", — хохотнул Федор Иванович, даже не улыбнувшись.